Страница 189. Глава 17. Фригийское и Лидийское царство. Страницы со 189 по 193. Параграф 1. Фригийское царство. Самым важным политическим образованием Малой Азии после падения Хетской державы была Фригия. Фригийцы, видимо переселились в северо-западную часть полуострова во второй половине второго тысячелетия до нашей эры из Македонии или Фракии. Они продуктивно занимались земледелием и скотоводством. Античные авторы особо упоминают о виноградарстве и коневодстве. Процветали различные ремесла, обработка камней и дерева, добыча золота и других металлов, качество и изготовление ковров и другое. Фригийцы были тесно связаны с соседними государствами и племенами. Они помогали троянцам в их войне с греками в 13 веке до нашей эры, но после поражения союзника наряду с хеттами постарались воспользоваться выгодной ситуацией и сделать территориальные приобретения в Труаде. Возможно, Фригия сыграла определенную роль в крушении Хетского царства. Значительная часть его территории досталась фригийцам, которые смешались с рядом живших там племен, в частности с мужками, вследствие чего ассирийцы в своих летописях обычно именовали Фригию страной мужков. В конце 12 века до нашей эры Продвижение фригийцев на восток было приостановлено Ассирией в районе Верхнего Ефрата. В X-VIII веках до эры фригийское царство достигает наивысшего расцвета. Растет число городов, славится фригийской столице, город Гордион на берегу реки Сангария, современная Сакарья, названный так в честь легендарного царя Гордия которого греки считали основателем фригийского царства. Это был мощный город-крепость со стенами, сложенными из камня и сердцового кирпича, широкими воротами и большими крепостными бастионами. Политическая история Фригии этого периода известна в основном по легендам, которые дошли до нас в переложении греков и римлян хотя сейчас найдены и надписи Гордия и его сына Мидаса на восточных рубежах государства. Выдающимся фригийским царем они считали Гордия, который якобы был простым землепашцем, имевшим клочок земли и пару валов, но по воле Оракула оказался избранным на царство. В легенде рассказывалось и о повозке Гордия, на ирме которой был завязан замысловатый узел, Гордиев узел, из лыка дикой вишни. Из уст в уста передавалась легенда, что тот, кто развяжет знаменитый Гордиев узел, станет владыкой Азии. Когда этот узел показали Александру Македонскому, тот ударом меча разрубил его и завоевал Азию. Одним из самых известных фригийских царей был Мидас, конец 8-го, начало 7 века до нашей эры. Он пришел к власти в результате жестокой междоусобицы, возникшей после смерти Гордия. Страница 190. Мидас покровительствовал развитию наук и искусства, проводил активную внешнюю политику на Востоке, был в контакте с греками. В обстановке напряженной борьбы за восточное Средиземноморское побережье Фригия часто блокировалась Сурарту, Табалом, Каркемишем и выступала в различных антиассирийских коалициях. Однако Ассирия сумела разгромить своих противников поодиночке. В летописи Саргона II говорится об успешной борьбе против Медаса. Во время боев в горной местности ассирийские войска захватили 3000 крепостей, 10 городов, 2400 пленников и большую добычу. Мидас был вынужден признать власть Ассирии и принести ей дань. Это было продиктовано еще и тем, что внешнеполитическое положение Фригии в конце VIII века до нашей эры резко ухудшилось. На западных и северо-западных границах ей угрожали греки и ряд малоазийских народов. С востока обрушились племена киммерийцев, напор которых она не смогла сдержать. Согласно легенде, Мидас, потерпев от них поражение, покончил жизнь самоубийством. а Афригийское царство в VII веке до нашей эры распалось. Впоследствии его территория перешла под власть Лидийского царства, а в 547 году до нашей эры была включена в Персидскую державу. Фригийская культура имеет ряд важных достижений. Фригийцы создали алфавитную письменность. У нее много общего с греческой системой письма, и до сих пор в науке остается спорным, Вопрос, фригийцы ли заимствовали у греков алфавитное письмо, или греки через посредство фригийцев познакомились с алфавитом древневосточных народов. Произведение фригийской литературы не сохранилось, но упоминание о них имеется у греческих авторов. В религии фригийцев выделяется почитание культов Великой Матери богов и ее возлюбленного Бога Аттиса, символизирующих силы природы, ее плодородие, что несомненно имеет аналогии и, возможно, преемственность с подобными же религиозными воззрениями хеттов. Страница 191. Материальная культура Изобразительное искусство фригийцев, известное по материалам археологических раскопок. Широко было распространено сооружение скальных построек, особенно храмов и гробниц. Так называемая гробница Мидаса сооружена в скале, и ее фасад оформлен в виде жилого дома. Искусство представлено оригинальными терракотовыми рельефами, яркой многоцветной росписью керамики, печатями, скульптурой и другим. Интересно найденная в Бога Богоскёе целая скульптурная группа из известняка, изображающая фригийскую богиню с двумя музыкантами, играющими на кефаре и двойной флейте. В Восточном Средиземноморье знали фригийскую музыку и использовали созданные фригийцами музыкальные инструменты, например, флейту.